не ловая там говна Было солнечное утро. Машина налегке неслась на восток, накручивая километры на новенькие колёса. Ночью прошёл дождь, и вырывавшийся в... Ночью прошёл дождь, и вырывавшийся в окно ветер приносил запах умытой дороги. Ночью прошёл дождь, и вырывавшийся в окно ветер приносил запах умытой дороги, мокрых обочин и древесной коры. Хотелось петь, но следовало подумать и о завтраке, а лучшие завтраки подальше от города, там, где не подавали фабричные полуфабрикаты. Рекс рассчитывал попробовать чего-то настоящего. Неожиданно он увидел голосующего человека. Дорожный чемодан, серый летний костюм, шляпа, пиджак на... Серый летний костюм, шляпа, пиджак на одном плече и рука... Серый летний костюм, шляпа, пиджак на одном плече и рука на перевязи. Рекс притормозил. Куда е... куда едешь? Куда едешь, приятель? спросил его незнакомец с усталыми воспалёнными глазами. Пока прямо, но до Шург. Но до Шурга-то могу подбросить. О, мне О, мне туда и надо. О, мне туда и надо. Обрадовался тот, и Рекс открыл ему заднюю дверцу, чтобы забросить чемодан. Незнакомец сел рядом с водителем, промокнул платком испарину на лице и сказал: Всё, поехали. Поехали. внул Рекс, выводя машину с обочины и набирая скорость. Тебе в сам город? Нет, мне на ав... нет, мне на автобусную станцию. Это ещё проще, она на самом краю, возле шоссе. Точно. Точно. Кивнул попутчик и снова промокнул лицо. Что с рукой? С, велосип... с велосипеда свалился. Улыбнулся тот и вздохнул. Врачи сказали, месяц в таком виде красоваться». «Врачи плохого не посоветуют!» Дашур... Дашурга-то донеслись за полчаса, и Рекс высадил попутчика возле автостанции. «Спасибо большое! Удачи тебе!» «И тебе тоже, приятель!» «И тебе тоже, приятель!» Ответил Рекс и тронул машину, поглядывая на уходящего прочь человека. «Узнал, и... узнал или нет?» «Похоже, что нет, хотя сам он узнал этого парня сразу». А, бля, это Мартин. Ладно, перепишем с диалога. Куда куда куда едешь, приятель? Куда едешь, приятель? Спросил его незнакомец с усталыми воспалёнными глазами. Пока прямо, но до Шургата могу подбросить. О, мне туда и надо. О, мне туда и надо. Обрадовался тот, обрадовался тот, и Ракс открыл ему заднюю дверцу, чтобы забросить чемодан. Незнакомец сел рядом с водителем, промокнул платком испарину на лице и сказал «Всё, поехали!» «Поехали!» «Поехали!» — кивнул Рекс, выводя машину с обочины и набирая скорость. «Тебе в сам город?» «Нет, мне на автобусную станцию!» «Это ещё проще, она на самом краю, возле шоссе!» «Точно!» — кивнул попутчик и снова промокнул лицо. «Что с рукой?» «С велосипеда свалился!» «С велосипеда свалился!» Улыбнулся тот и вздохнул. «Врачи сказали месяц в таком виде красоваться!» «Врачи плохого не посоветуют!» Дашургата донеслись за полчаса, и Рекс высадил попутчика возле автостанции. «Спасибо большое! Удачи тебе!» «И тебе тоже, приятель!» Ответил Рекс и тронул машину, поглядывая на уходящего прочь человека. «Узнал или нет?» похоже что нет хотя сам он хотя сам он узнал этого парня сразу его звали мартин прежде он работал на Камерона, но теперь скорее всего безработный впрочем впрочем несчастным он совсем не выглядел скорее отпускником как реккс дэвид все высрашивал мол куда спешишь побудь еще в городе тебе ну побудь еще в городе тебе нужно показать побудь еще в городе тебя нужно показать врачам но нет хватит с него врачей Теперь, когда Рекса здесь ничего не держала, ему хотелось какой-то бесконечной свободы. Хотелось солнца, длинного пути и чтобы покрышки пели на дороге. А пистолет он положил подальше. Не выбросил, конечно, но убрал. Стрелять ему совсем не нравилось, хотя и делал он это лучше всех. Стрелять ему совсем не нравилось, хотя и делал он это лучше всех.